Осадки держали дистанцию. Их было много, может быть, сотни. Время от времени они поднимали над волнами свои черные лоснящиеся спины. Это действительно покадило на патрулирование? — Могут они быть зараженными? — спросил Йохансен. Эннерик вытер с глаз растаявший снег. — Могут. — Скажите, — начал Грейвольф, — если эта штука контролирует их мозг. Вдруг она может и нас видеть их глазами. И слышать? — Ты прав. — сказал Эннвек. — Она использует их органы чувств. Да, таким образом эта слизь обретает глаза и уши. Они продолжали смотреть в море. Кровь выдохнула в ледяной воздух дым, и его тут же растерзала ветром на клочки. Похоже, началось. — Что началось? — спросила Ли. — Силами начали мериться. Что ж, тонкой улыбкой пробежала по губам Ли. Мы готовы ко всему. — Ко всему. — Ко всему, что знаем, — добавила Кроу. — Лаборатория. На обратном пути вниз, в сопровождении Рубина и Оливейра, Йохансон спросил себя, когда же психоз начал производить собственную реальность. Родоначальником всего этого был он сам, а не он. Так кто-нибудь другой все равно выдвинул бы подобную теорию. Но факты уже подгонялись под гипотезу. Но увидели стадо косаток, это не видали и уже усмотрели в этом глаза и уши чужих. Им теперь подсюду мерещились чужие. Вот застали в море послание и стали ждать контакта, который может никогда не состоится, потому что они напали на морской грибок. День пятый. Фантазия, которая действует уже самостоятельно. Мы ни к чему не придем, удрученно думал он, блуждаем в темноте, залепив глаза теорией. Они гулкими шагами спускались вниз по пандусу, миновали ангар и дошли до стальной двери лаборатории. Йоханссон набрал цифровой код, и дверь с тихим шипением отодвинулась. Он включил свет. А с симулятора доносилось гудение электрической системы. Они поднялись на галерею, опоясывающую танк высокого давления, и подошли к большому овальному иллюминатору. Отсюда просматривалась вся внутренность симулятора. По дну в свете внутренних прожекторов были Распределены белые тела крабов с паучьими ножками. Некоторые двигались неуверенно явно не ориентируясь, бегали по кругу или останавливались, не зная, надо ли идти и куда. Чем дальше от окна, тем труднее было разглядеть детали. Камеры, расположенные внутри, давали ближние снимки, принося их на мониторы контрольного пульта. «Ничего не изменилось со вчерашнего дня», — отметила Оливейра. «Надо вскрыть парочку и посмотреть, что будет», — предложил Йохансен. Расщепить крабов? А что? Мы уже знаем, что под давлением они продолжают жить. Не жить, а прозебать, поправила его Оливейра. Мы даже не знаем, можно ли назвать это жизнью. «Та штука внутри них живет», — задумчиво сказал Рубин. «Все прочее не живее автомобиля». «Согласна», — сказала Оливейра. «Но что с этой внутренней жизнью? Почему она ничего не предпринимает? А что она должна предпринять, по вашему мнению? Ну, бегать». Оливейра пожал плечами, клешнями шевелить, откуда я знаю, вылезти с панциря. Посмотрите на этих тварей. Если они запрограммированы на то, чтобы высадиться на сушу, наделать там дел, а после этого околеть, то в этой ситуации они оказываются в затруднении, и никто не придет, чтобы дать им новое распоряжение, а не на холостом ходу. Правильно, нетерпеливо сказал Йохансен. Они в литургии ведут себя, как детские игрушки на батарейках. Я согласен с Ником. Тела крабов выведены безжизненными. В них есть лишь немного нервной массы, пульт управления для пассажиров. Я бы хотел этих пассажиров высадить и посмотреть, как они поведут себя в глубоководных условиях. — Хорошо, — кивнула Оливейра. — Начнем резню. Они спустились в галерею и подошли к пульту управления. Компьютер давал возможность управлять несколькими роботами внутри танка. Йохансон выбрал маленький двухкомпонентный манипулятор робот. Над пультом вспыхнули несколько высокоразрешающих мониторов. Один из них показывал внутренность симулятора. Сколько штук скроем? спросила Оливейра. Руки Йохансона скользнули по клавиатуре, и камера послушно изменила угол зрения. Как порцию устриц, не меньше дюжины, сказал он. Йохансон активировал управление и один из роботов двинулся из своего угла внутри танка. Верхняя его часть...